Глава 51. Симон спешил в Виатера, чтобы встретиться с Якобом. Холод весеннего вечера пробирался под одежду. Лёгкий туман, характерный для туманного острова, окутывал всю округу. С адреса Софии пришло очередное сообщение. Фотографии из Парижа, с церкви на заднем плане. Сакриклёр, как он выяснил, когда погуглил. В сообщении была одна строчка «Вид из окна нашего отеля». Симон задумался, сколько отелей имеют вид именно на эту церковь. Нельзя ли их как-то выследить? Впрочем, какая глупость, ведь он точно знал, что Софии там нет. Я теперь ломал голову, к чему всё это ведёт. Придёт ли письмо от кого-то другого о том, что София исчезла? Или ещё хуже, что с ней случилось несчастье? Якобы она кинулась в сену, и её так и не нашли. Мысли неслись в скач, и Симон не мог с ними совладать. Он надеялся, что к тому времени, когда доберется до усадьбы, уже стемнеет. Тогда легче будет проскользнуть незамеченным. Когда Симон добрался до места, последние лучи солнца коснулись будки охранников, светившиеся в полумраке. Внутри стояли двое мужчин. Он видел их силуэты. На территории слышался звук мотоцикла. «Дополнительная охрана. Стало быть, что-то затевается?» Симон не думал, что Якоб появится, но всё же тихонько обошёл усадьбу сзади, открыл калитку и проскользнул внутрь. Звук мотоцикла стих. Якоба не было. Симон подождал некоторое время, уже собирался уходить, но тут у него за спиной затрещали ветки. Появился Якоб. Я решился. Тут же выпалил он. Через неделю сваливаю. Должен кое-что подготовить, но на этот раз я не струшу. Сердце Симона радостно забилось. Круто. Ты не пожалеешь. А почему сегодня так много охраны? Якоб нервно покосился в сторону двора. Честно говоря, не знаю. Меня не покидает ощущение, что Освальд затеял что-то недоброе, — продолжал Симон. Якоб обычно хороший и внимательный слушатель, становился иногда недоступен, смотрел в одну точку перед собой. Именно это с ним и случилось сейчас. Ты слышал, что я сказал? Конечно. Просто я очень удивился. У меня точно такое же чувство. Что-то затевается. Ты заметил что-нибудь необычное? Да, тут всё дело в плесени. Что? В подвале. Больше никому нельзя туда ходить, даже приближаться к нему. В этот момент снова раздался звук мотоцикла. Похоже, он направлялся в их сторону. Симону некогда было расспрашивать Якоба. Его охватило неприятное чувство, что их сейчас заметят, и они окажутся в свете прожектора, как парализованные страхом животные. «Узнай, что там в подвале», — шепнул он. «Увидимся завтра в шесть утра». Он поспешил выскользнуть за калитку. Мотоцикл был совсем близко. Симон услышал, как Якоб бросился на землю. Прошлогодняя листва зашуршала под его тяжестью, надеясь, что его не заметят. Некоторое время Симон бежал через лес, прежде чем отважился выйти на дорогу. То, о чём рассказал Якоб, явно не совпадение, и Симон трепетал при мысли о том, что именно за этим может скрываться. Якоб слышал звук приближающегося мотоцикла и вжался в землю, пытаясь придумать убедительное объяснение, почему он здесь находится. Конечно, можно сказать, что он ищет сбежавшую овцу. Но как ищут овцу, лёжа на земле? Мотоцикл остановился, потом раздался звук опускаемой подножки и шум в рации, похожий на гусиный клёкот. «Что там происходит?» «Здесь никого нет, тебе показалось. Тогда плевать. Нас зовут на общий сбор». «Ах, чёрт, я сейчас». Обратно в хлев Якоб возвращался кружным путём. В дверях он столкнулся с разгневанной Кариной. «Где ты был? Я тебя везде искала». Ходил осматривать пастбище, чтобы понять, можно ли уже выпускать животных пастись. Как ты можешь видеть это в темноте? Всё это заняло больше времени, чем я думал. Что-то хотела. После ужина общий сбор в столовой. Франц хочет побеседовать со всем персоналом, заявила Карина и вышла вон, по-прежнему недовольная. Более всего, якобы, хотелось незаметно подкрасться к подвальному окну. Но общее собрание означало, что скоро во дворе соберётся масса народу. Придётся отложить это до более позднего часа. Он только надеялся, что их не заставит опять работать до поздней ночи. Из гостевых домиков вышли несколько человек, направляясь в столовую. Якоб присоединился к их группе. Лина с кухни заметила его и любезно улыбнулась ему. «Привет, Якоб. Не знаешь, в чём дело на этот раз?» «Не-а. Но наверняка продолжение этой истории с плесенью». Лина не ответила, лишь молча воздела глаза к небу. Якобы всегда казалось, что она хорошенькая. Теперь он задумался, не надоело ли ей тоже всё это? Может быть, она готова бежать? Когда они проходили мимо подвального окна, Якоб заметил, что там горит свет. Освальд уже ждал в столовой. Они быстро уселись в заднем ряду. Их лидер выглядел раздражённым, но не то чтобы совсем разгневанным. «Послезавтра мы будем разбираться с плесенью». «Заявил он. Сюда приедет специализированная фирма, и я не хочу, чтобы вы путались под ногами. Закончите работу вокруг озера, которую вы забросили. Восемь все собираются здесь, и марш в лес. А до того никто не подходит к подвалу, даже близко. Достаточно того, что я сам спускался туда и надышался этой дрянью. Должен ли я повторять, что нужно сделать? Подготовить все к приему гостей». «Пока всё везде выглядит, как чёрт знает что!» Карина стояла рядом с ним, кивая после каждого предложения. Вид у неё был бледный и измученный. Но тут руку поднял Эрик. «Как он не боится», — подумал Якоб, «потому что Эрик по-прежнему был в немилости и копал свою канаву, которая уже начала напоминать окоп. «Сэр, простите, что поднимаю этот вопрос, но мне показалось, что из подвала доносятся звуки». То какой-то скулёж, то как будто зверь воет. Тёмные глаза Освальда устремились на Эрика. Равнодушно, почти с презрением. Но тут произошло нечто неожиданное. Освальд расхохотался. Поначалу раздался негромкий смех, а затем заливистый хохот, тут же перекинувшийся на весь персонал. У якобы по коже побежали мурашки. «Наверное, там бродит призрак старой графини», — сказал, наконец, Освальд, что вызвало новый взрыв смеха. Он заставил всех замолчать, протянув руку. «Честно говоря, Эрик, не исключено, что какое-то животное заперли там, внизу, учитывая, какой у вас тут беспорядок. Послезавтра фирма обследует весь подвал, и тогда мы узнаем, что там такое. Или, может быть, ты слышал... «Как кричат дети у Эльвиры. Кто знает?» «Ещё вопросы?» В столовой повисла тишина. «Хорошо. Тогда всем всё ясно?» Весь вечер Якоб чувствовал себя, как на иголках. Время ползло медленно. Он постоянно поглядывал на двор, дожидаясь момента, когда можно будет подкрасться к подвальному окну. Но там всё время толклись люди — И он решил дождаться, пока все улягутся. Наконец Якоб услышал приглушённые голоса персонала, когда они шли по двору в спальне. Скоро, едва погаснет свет в окнах усадьбы, он проберётся туда. В доме Эльвиры по-прежнему горел свет, но в остальном усадьба погрузилась во тьму. Якоб ломал голову, не у Эльвиры ли сейчас Освальд, и что он Якоб скажет, если босс застегнет его в темноте. Тут уж никакая ложь не спасет. Остаётся лишь надеяться, что этого не произойдет. Будка охранников была освещена, он заметил там двоих. Один полулежал, откинувшись на стуле, видимо, дремал. Второй разговаривал по телефону. Казалось, все тихо и спокойно. Во дворе было пусто, так что Якоб направился в сторону усадьбы. Как раз когда он проходил мимо дома Эльвиры, перед ним выросла темная фигура. Сердце подпрыгнуло в груди. Якоб замер на месте. Но тут двор осветила, выглянувшая из-за туч луна, и он увидел, что это сама Эльвира. «Боже мой! Проклятие! Ты меня чуть до смерти не испугала!» прошептал Якоб. Эльвира неподвижно стояла перед ним. В свете луны её кожа казалась совсем бледной, глаза расширены. Поначалу он подумал, что она тоже испугалась его, но потом увидел у неё на щеках блестящие дорожки слёз. «Что случилось?» — спросил он. «Ничего. Я увидела, что ты идёшь. Просто захотелось. Чёрт, мне тут так одиноко. Мне и поговорить-то не с кем, кроме Франца». По щекам её снова потекли слёзы. Ни звука, ни всхлипов, ни рыданий, только беззвучный поток слёз. «Я чувствую себя совершенно брошенной, Якоб. Даже не знаю, как мне это вынести». Он положил ладонь ей на руку, почувствовал тонкую ткань и понял, что она стоит в одной ночной рубашке. «Я с удовольствием зайду как-нибудь к тебе поболтать, если хочешь. Франц этого ни за что не разрешит. Но ты можешь рассказать мне, что происходит в Виатера. Быстренько, пока охранники нас не заметили. Я понятия не имею, чем вы тут занимаетесь. Да ну, тут всё так же, как обычно. Сейчас вот все заняты плесенью в подвале». Франц в бешенстве как-то, вероятно, догадалась. На лице Эльвиры появилось удивлённое выражение. «Странно. Я спускалась в подвал пару недель назад. Франц попросил меня сделать уборку. Там был настоящий свинарник, но вот плесени я не заметила». Якоб почувствовал, как его сердце забилось чаще. Эльвира покачала головой. «После моей уборки там стало красиво, как никогда» а в этом домике у меня клаустрофобия. Так что мне даже понравилось заняться чем-то другим. Я тщательно отмыла туалет. Но когда начала отмывать стены, Франц велел мне возвращаться к детям. Она схватила якобы за руку. «Я должна идти, пока нас не заметили. Может, зайдёшь как-нибудь, когда Франц уедет? Потихоньку. Послушай, ты никому не скажешь, что я выходила?» «Ясное дело, не скажу. Береги себя». Эльвира исчезла так же быстро, как появилась. Якоб поспешил к усадьбе и пошёл вдоль стены здания, пока его нога не уперлась в подвальное окно. Раздался стук. Поначалу он испугался, что разбил стекло, но, наклонившись, увидел, что стекло целое. На окне снаружи висел висячий замок. Присев на корточки, Якоб прикрыл глаза ладонью, чтобы лучше видеть. Внизу на постели кто-то лежал. Тоненькое тело сразу показалось ему знакомым — Но только по волосам Якоб окончательно понял, кто это. Волосы разметались вокруг её лица, как тёмное море с мелкими волнами. Якоб знал только одного человека с такими волосами.